Спаситель поневоле. «Что? Что я должен?» Обескураженно укнул я. От ужаса у меня едва не начали скручиваться усы. Впрочем, я наверняка ослышался. Не может же кто-то требовать от меня такого на полном серьезе. «Прыгнуть через горящий обруч. Там, наверху!» Невозмутимо повторил Флойд и показал лапой куда-то вверх, словно бы подкупал цирка. Тут я чуть в обморок не упал. Раньше я даже не догадывался, что кошкам это свойственно. Но ощущения были именно такие. Перед глазами слегка потемнело. «А... э... да...» Начал запинаться я. «Ну, если это все...» «Я знала, что на тебя можно положиться», — довольно сказала он, Элли. «И не беспокойся, ладно?» «Со стороны трюк кажется сложнее, чем есть на самом деле. Уверена, ты справишься. К тому же для начала это будет всего лишь репетиция». Как будто среагировав на это слово, откуда ни возьмись, вдруг снова появился все тот же странный директор цирка, отпер клетку и выгнал всю трупу, включая меня на манеж, то и дело покрикивая «Аванти! Вперед!» Я шмыгнул вслед за остальными, Но все они быстро разошлись по своим местам. «А мне куда деваться?» «Иди сюда!» — шикнул на меня Флойд. «Сиди тихонько и жди. Ты самый последний на очереди». На секунду я задумался, а не сбежать ли прямо сейчас? Не бросит же в конце концов безумный директор свое представление, только чтобы погнаться за мной. Но мне все же очень хотелось узнать, что тут будет происходить, и любопытство пересилило. Итак, я запрыгнул на бортик цирковой арены и стал смотреть, как остальные проделывают трюки. И, вынужден признать, я был впечатлен, Чего они только не вытворяли. Онелли, глазом не моргнув, балансировала на перекинутой болотелли между двумя тумбами узкой-приузкой дощечки, которая прогибалась почти до самого пола. Возможно, леди стоит задуматься о диете. Пат и Паташон носились по манежу, кувыркались, катались и делали стойку на задних лапах. Ромео и Джульетта сидели на плечах у директора, который то и дело восклицал Два Бенни! Хорошо!» и задавал им каверсные математические задачки. А Флойд взмывал в воздух на трапеции, словно у него были крылья. «Ух ты! Отличное шоу!» — думал я про себя. «Шестерка выступала очень слаженно». Сразу было видно, что они настоящая команда и уже очень давно работают вместе. Тут, словно по мановению волшебной палочки, откуда-то из-под потолка на канате спустилась небольшая корзинка. И все посмотрели на меня. «Эй!» — рявкнул Балатели в мою сторону. «Чего ты ждешь? сеньор Бартоломео катеть особое приглашение? Вперед!» На самом деле, конечно, он имел в виду меня. Итак, я поднялся, подбежал к корзинке и забрался внутрь. Канат сразу же натянулся, и корзинка стала подниматься вверх. «Ах ты, святой кошачий лоток! Как же она раскачивается!» И тут, вдобавок ко всему, я сделал то, чего делать не стоило ни в коем случае. Посмотрел вниз. ой ой ёшеньки как же высоко!» Мне снова стало дурно. Корзинка резко остановилась и теперь просто раскачивалась вместе со мной из стороны в сторону. «Хоп-хоп!» — кричал внизу балателли. «В каком это смысле хоп-хоп? Что он имеет в виду? Мне нужно спрыгнуть вниз, так что ли? Да у него явно не все мышки в норке». «Налево, посмотри налево. Тебе нужно туда». Раздался вдруг шепот из ниоткуда. Я в полном недоумении повернул голову и увидел черного кота. Он сидел на одной из стоек шатра, укрывшись в тени, и выглядел в точности, как я. «Ну давай же, вылезай из корзинки и забирайся вон туда!» — приказал мой близнец. Я посмотрел налево и заметил прямо перед своим носом небольшой выступ — площадочку, закрепленную на одной из стоек шатра. «Ага, так вот куда мне нужно». Я осторожно перепрыгнул из корзинки на площадку. «Есть». Наконец-то мои лапы ступили на твердую почву. Ну, то есть хотя бы на крохотный её клочок. Было не так уже сложно. Впрочем, я заподозрил, что дело этим не ограничится, и обернулся к своему сородичу. Ты, видимо, и есть тот самый Бартоломео, осведомился я с любопытством. Бинго, ты угадал, ответил тот А что ты делаешь тут, наверху? во-первых, прячусь от балательли, а во-вторых, должен же кто-нибудь тебя поддержать. Э -э, спасибо, пробормотал я. Ну, как ты сюда попал? Взобрался по стенке, разумеется. Удивленно сказал мой визави. — Я же кот! — Да, это-то я вижу, но мне сказали, что у тебя травма. — Это верно, — кивнул Бартоломео. — Очень неприятное, — вывихнул заднюю лапу. — Лазать я еще кое-как могу, а вот о прыжках и думать нечего. К счастью, тут подвернулся ты. — Насчет подвернулся я бы, конечно, поспорил. Скорее уж меня сюда абсолютно бесцеремонно приволокли. Но с учетом текущего положения дел, я счел более разумным не вдаваться пока в детали. — А почему бы этому, Балателли просто не убрать твой номер из представления, пока ты не поправишься? — вставил я. — Это невозможно! Я ведь гвоздь программы, ее венец! — возмутился Портоломео. «Говорят, некоторые люди приходят в цирк исключительно ради меня». «Ну, тут уж он, конечно, хватил. Этот Бартоломео, похоже, тот еще хвостун», — подумал я, но вслух лишь дипломатично пробормотал. «Ах, вот как!» «Да, именно так», — подтвердил кот. «Но давай о тебе, мой друг и помощник. Ты должен медленно сфокусироваться и найти свой центр». Сейчас спустят обруч. А от концентрации в этом номере зависит все. Что я должен сделать? Кого найти? И что сейчас подадут? Этот хвостатый говорит загадками. Вид у меня, вероятно, был весьма глупый, поэтому он повторил еще раз, подчеркнуто медленно и с нажимом. Концентрация. Ты же знаешь, что это такое, правда? «Он меня что, за дурака держит?» «Конечно же знаю!» «Хорошо», — продолжил Бартоломео. «Итак, сейчас сверху подадут обруч. Тебе нужно смотреть в него. Прямо насквозь. На площадку с другой стороны. Понял?» Я обернулся и увидела, что на расстоянии метров около двух отсюда расположен примерно такой же выступ, как тот, на котором я сейчас сидел. «Не смотри на обруч», — наставлял меня кот. «Просто направь взгляд сквозь него. Сделай глубокий вдох и выдох. Дыши животом. Сохраняй полнейшее спокойствие. И не смотри на обруч. Напряги мускулы. Глубокий вдох и выдох. И потом прыгай. Ясно? Ясно! — ответил я, хотя мне ровным счётом ничегошеньки не было ясно. Что за чушь он нёс про дыхание? Не успел я подумать, что стоит, пожалуй, обо всем переспросить, как откуда-то сверху на еще одной веревке спустился обруч и повис примерно посередине между двумя площадками. — Внимание! Начинаем! — шикнул Бартоломео. — Найди свой центр! Сконцентрируйся! Я стоически посмотрел сквозь обруч на вторую площадку. — Не так уж она и далеко. Ты запросто допрыгнешь, — мысленно уговаривал я себя, пытаясь собраться с духом. Я уже напрягнула мускулы и приготовился к прыжку, как вдруг послышался щелчок, и из обруча застроился какой-то газ с ужасно неприятным запахом. Пых! Обруч загорелся. — Ах, ты разнесчастная сардина в масле! Я совершенно забыл, что эта штука еще и горит. Причем хорошо так горит. На мой взгляд, языки пламени были великоваты, а свободная от огня зона в центре круга маловато. Мне никак тут не проскочить, не опалив шерсть. На помощь! Меня охватит пламя. Я, разумеется, тут же бесславно рухну вниз на арену, где и спущу свой последний вздох, весь в подпалинах и с переломанными костями. Словно прочитав мои мысли, Бартоломео крикнул «Вдох, выдох и вперед! И не смотри на обруч! Прыгай!» И я глубоко вдохнул и выдохнул, вдохнул и выдохнул, напряженно вглядываясь в противоположный выступ и пытаясь игнорировать полыхающий прямо передо мной ад. Еще раз вдох и выдох, вдох и выдох. А потом я прыгнул так, как никогда еще не прыгал и стрелой пронзил воздух. «Прощай же, бренный мир!» Едва успел подумать я, и раз уже приземлился на площадку. Я недоверчиво осмотрелся. Горящий обруч все еще болтался в воздухе. Внизу Балателли кричал ва бени, Хорошо!» и хлопал в ладоши. «Я сделал это!» «В самом деле сделал!» «Ну, я и чертяка! С ума сойти!» Моя одета ни за что не поверит, если ей рассказать. Только теперь я наконец-то заметил, что дрожу всем телом. А чем это тут, кстати, так странно пахнет? Упс, кажется, я слегка подпалил кончик хвоста. Но я так радовался и так гордился своим прыжком, что эта мелочь меня совершенно не расстроила. Пустяки, шерсть ведь отрастет. «Видишь, все получилось!» — раздался голос Бартоломео с другой стороны шатра. — Не так уж и плохо для первого раза. — Не так уж и плохо? Не успел я высказать этому высокомерному снобу все, что думаю о нем и его невежественных комментариях, как он словно растворился в темноте, а перед моим носом повисла другая корзинка, которая, вероятно, должна была доставить меня вниз. Когда директор цирка вернул нас обратно в клетку, мои коллеги-артисты окружили меня и стали наперебой расхваливать. «Супер! Мировой класс! Ты как будто всю жизнь не только этим и занимался!» «Спасибо, спасибо!» — отвечал я всем, пытаясь выглядеть по возможности скромно. «Новичкам везет!» — добавил я. «Но я, конечно, думаю, что мне...» «Тебе нужно лучше концентрироваться!» Перебил меня кто-то. Клетки, никем не замеченный, прокрался Бартоломеу и теперь величественно басседал рядом. Тогда и хвост не подпалишь. Вот же заносчивый хам! Что он о себе возомнил? В конце концов, я ведь тут за него отдувался, лез в пекло, в самом прямом смысле. — Ну, так и прыгай тогда сам, раз тебе виднее, как нужно. Напустился я на него. — Ох, мальчики, бойз! Встряла со своим блеением О'Нелли. «Не ссоритесь, пожалуйста. Уинстон, твой прыжок действительно был супер. Просто нашему старому вояке нелегко даются комплименты». Секунду мы с Бартоломео молча смотрели друг на друга. Кончики наших хвостов подрагивали, и я наконец заметил, что он и правда уже очень стар. На морде у него тут и там уже пробивались седые волоски. Удивительно, что он вообще еще выступает. Бартоломео обстоятельно откашлялся. «Ну, в общем, äh, ты правда очень хорошо все сделал, Уинстон, спасибо». «Не за что. Рад был помочь», — примирительно ответил я. «Без тебя нам бы пришел конец», — заверил он. «Да ну что ты!» — сказал я. «Не окажись тут меня, вы придумали бы что-нибудь другое. Как и говорится, the show must go on. Шоу должно продолжаться». «Не думаю», — мрачно проблеяла Онелли. «Без тебя?» — залаял Пат. «Всех нас наверняка отправили бы в приют. И, возможно, даже усыпили бы», — прорычал Поташон. «Приют? Усыпили?» — Неужели я все правильно расслышал?